Кровь на лице и одежде Голика в основном подсохла, но все-таки кое-где еще капала, пачкая стол в обеденном зале. Он ел спокойно, подцепляя ложкой рассыпчатую кашу. Он оторвался от этого занятия лишь раз, чтобы подсыпать немного сахара. Он устоял свою тарелку, но совершенно не видел ее. Он был весь поглощен своими мыслями. С груды тарелок вошел дежурный повар по имени Эрик, подойдя к первому столу. Он посмотрел на Голика и остановился. И оторопел. К счастью, тарелки были не бьющимися. На Фиорине было трудно раздобыть новую посуду. Голик, в конце концов, пробормотал он. Заключенный, сидевший за столом, даже не взглянул на него, продолжая есть. Грохот падающей посуды привлек внимание остальных. Дилана, Андроза, эрана Морса и заключенного по имени Артур. Они тоже устались, как и обалдевший повар на видение, одиноко сидевшее за столом. В конце концов Голик заметил это. Он посмотрел на них и улыбнулся. Безучастно. Рипли была одна в лазарете, когда его привели туда. Она молча посмотрела на Дилана, Андроза, Эрана и Клеменса, которые затащили Голика в смирительной рубашке и положили его на кровать. Его лицо и волосы были в крови. Его глаза находились в непрерывном движении, по очереди проверяя вентиляционные отверстия, потолок и дверь. Клеменс, как мог, пытался его отмыть, используя мягкие полотенца, растворитель и дезинфицирующие вещества. Казалось, что Голик находится в более ужасном состоянии, чем было на самом деле. По крайней мере, физически. Андрус и Дилан привязали его к кровати. Рта ему никто не затыкал. «Ладно!» «Не слушайте меня! Не верьте мне! Это не имеет значения!» «Теперь ничто не имеет значения! Все ваши набожные задницы погибнут!» «Зверь восстал и пожирает человеческую плоть! Никто не сможет его остановить! Час настал!» Он отвернулся от старшего офицера, уставившись вверх. «Я видел его!» Он глядел на меня. У него нет глаз, но он глядел на меня. Что с Боксом и Рейнзом? Мягко спросил Дилан. Где они? Что с ними произошло? Голик моргнул и безумно завращал глазами. Я не делал этого. Там, в Тоннеле, у них не было никаких шансов. Я ничего не мог сделать, только спасаться. «Это дракон сделал! Он зарезал их, как свиней! Это не я! Почему меня во всем обвиняют? Никто не сможет его остановить!» Он начал плакать и смеяться одновременно. «Никаких шансов нет! Нет никаких шансов!» Клеменс начал обрабатывать его затылок. Андрос посмотрел на трясущиеся остатки того, что раньше называлось «человеком». Ничего человеческого, хотя это был действительно человек. Конечно, ничего приятного, но он и не сердился. Здесь не на что было сердиться. Абсолютное сумасшествие. Я не говорю, что в этом чья-то вина, но его следовало держать на привязи, образно говоря, разумеется. Старший офицер посмотрел на медика. «А раньше вы ничего не замечали, мистер Клеменс?» «Вы же знаете, сэр. Я не диагност. Я могу только констатировать факты». Клеменс уже заканчивал отмывать Голика. Тот выглядел уже лучше, если только избегать его взгляда. «Да, конечно. Предсказания психических реакций не ваша область, не так ли?» «Если кто-то и должен был это заметить, то это я». «Не обвиняйте себя, сэр», — сказал Эрон. «Я и не делаю этого, просто словесно выражаю некоторые сожаления. Иногда безумие незаметно у человека, пока что-нибудь не спровоцирует его, как семена некоторых растений в пустыне, прорастающие раз в 10 или одиннадцать лет, когда пройдут достаточно сильные дожди». Он вздохнул. «Эх, я бы с радостью посмотрел на нормальный мягкий дождь». «Да, вы правильно заметили, сэр», — продолжил Эрен. «Он совершенно спятил». «Я просто восхищаюсь вашей манерой оживлять свою речь энергичными анахронизмами, мистер Эрон». Андрус поглядел на своего заместителя. «Похоже, он постепенно успокаивается». Постоянное применение транквилизаторов – дорогое удовольствие. И, кроме того, это должно фиксироваться. Давайте пока некоторое время поддержим его отдельно от других, мистер Дилан, и посмотрим, пойдет ли это на пользу. Я не хочу, чтобы он вызвал панику. Клеменс успокоит его настолько, чтобы он не представлял угрозу для себя и для остальных. Мистер Дилан Присмотрите за ним, когда он выйдет из лазарета. Будем надеяться, что ему станет лучше. Тогда многие вещи упростятся». «Хорошо, господин старший офицер. Но покоя не будет, пока мы чего-нибудь не узнаем от других братьев». «Но вы ничего не сможете добиться от этого». Эрон с отвращением указал на распятого трясущегося обитателя кровати. «Мы должны попытаться». Дилан склонился над лицом заключенного. «Соберись, парень. Расскажи мне, где остальные братья? Где Бокс и Рейнс?» Голик облезал губы. Они были сильно покусны и кровоточили, несмотря на стороне Клеменса. «Рейнс?» прошептал он и нахмурил брови, пытаясь что-то вспомнить. «Бокс?» Вдруг его глаза расширились и он резко повернулся к присутствующим, Суновиделла впервые. «Я не делал этого! Это не я! Это... это...» Он снова начал рыдать и истерично кричать. Андрус сокрушенно покачал головой. «Безнадежно. Мистер Эрон прав. Вы ничего от него не добьетесь сейчас. А ждать мы не можем». Дилан выпрямился. «Это ваше дело, господин старший офицер. «Мы должны послать поисковую группу. Надо подобрать людей разумных, которые не боятся темноты или друг друга. Не исключено, что этот несчастный убил их». Он слегка заколебался. «Если бы вы были знакомы с его делом, то поняли бы, что такой сценарий вполне возможен». «Вы не знаете этого, сэр», — сказал Дилан. «Он никогда не врал мне». Он просто сошел с ума. Он дурак, но не лгун. «У вас хорошее мнение о нем, мистер Дилан». Андрус хотел добавить что-то ироническое, но сдержался. «Это очень благородно в отношении простого заключенного. Лично я думаю иначе». Дилан сжал губы. «Я не наивен, сэр. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы присмотреть за ним и помочь». Насколько смогу. Ладно, я не хочу, чтобы еще кто-нибудь исчез из-за его галлюцинации. Рипли поднялась и подошла к собравшимся мужчинам. Все глаза устремились на нее. Возможно, он говорит правду. Клименс бросил на нее изумленный взгляд, но она сделала вид, что не заметила. Я должна поговорить с ним об этом драконе. Ответ Андроза был резким. Вы ни с кем не будете говорить, лейтенант. Меня совершенно не интересует ваше мнение, потому что вы не знаете фактов. Он показал на Голика. Этот человек осужден за многочисленные убийства и замешан в отвратительных преступлениях. Я не делал этого, беспомощно бормотал заключенный в смирительной рубашке. андрю огляделся. Я говорю правду, мистер Дилан. «Да», — неохотно подтвердил Дилан. «Относительно да». Рипли тяжело поглядела на старшего офицера. «Я хочу с вами поговорить. Это очень важно». тут задумался. «Когда закончу со своими делами, я буду не прочь немного поболтать. Ладно?» Рипли хотела сказать что-то еще, но вместо этого просто кивнула.